В скорости известие целиком подтвердилось. Пугачев был предан атаманами Твороговым, Чумаковым, Федульевым и другими. Получив извещение о случившемся, Суворов тотчас же двинулся с легким конвоем к яицкому городку, куда и прибыл почти в одно время с пленным Пугачевым. Суворов взял... Погачёва под своё ведение и распоряжение, не задерживаясь с ним в Екитике, и приказав заготовить кебитку открытую, которую прозвали простолюдины клеткой, отправился с ним в Симбирск к графу Панину. Куда прибыл граф вечером в один день с генералом Суворовым. Записки Рунича, русская старина, 1870 год. Порутчик Дитрих, человек молодой, весьма исполнительный, поскакал следом за штафиром Трифоновым через Сызрень, затем по Симбирской дороге по направлению к Казани. Все дороги с столбовой большак и прилегающие к нему просёлки за какие-нибудь 3-4 дня необычайно оживились. Взад-вперед двигались и в сторону Казани, и в сторону Симбирска сотни тысячи крестьян на подводах или пешеходе. Крестьяне молодые, старые, подростки парни. Вид у всех изнуренный, головы понуры, глаза погасли, словно взоры их, уперлись в непроницаемый мрак. Нередко попадались партии, человек по пятьдесят, нанизанных на одну веревку. Они шли по обочине дороги в одну линию гуськом. Их конвоировал солдат с ружьём. Иногда встречалась толпа человек в 200-300 с каждой стороны по солдату. Передний размахивая штыком, кричал встречным проезжающим: "Сворачивай!" На многочисленных телегах, долгушах, бричках в двух колких тарантайках, запряжённых ударёбрами клечонками, под охраной солдат или деревенских старост с бляхами, сидели в несчастных позах мужики, бабы и парни, хмурые, угрюмые, с обветренными и исхудалыми лицами, с покрасневшими от слёз глазами. Впрочем, взоры иных сверкали огнём непримиримым. А иные даже ухмылялись про себя, загадочно, будто говоря, «Ладно, ваш верх, наша Маковка!» Это тысячи крестьян-вольнолюбов, схваченных в армии Емельяна Пугачева, движутся под воинской охраной в Казань да в Симбирск на суд секретных комиссий. Суд и расправу будут вершить над иными также по месту их жительства. Не бывало движений, можно было бы с орлиных высот наблюдать по всему взбаламученному краю, от уральских гор до вольного Ейска, от берегов моря Каспийского вплоть до Петербурга. Толпы толпы, одиночки, курьеры, садники, воинские отряды, генералы, офицеры, пушки, барабаны, именитые вельможи, в сверкающих лакировкой каретах с золотыми гербами, и где-то под шумок, может быть, уже поскрипывает на двух столбах перекладины, с плеч головы летят. И где-то в курных овинах, при запоздалой сушке проросших снопов, может быть, слагается уже ночью полная горести песня. Плетка взвизгнула, кровь пробрызнула. Но ещё долгое время во многие глухих местах потрясённой России будет гулять, разгуливать мстительный пламень неунимающейся вольницы. Парутчик, гдетрых догнала стафия Трифонова, не доезжая до Казани в ставёрст, узнав о поимке Пугачёва, ловкий притворщик всплеснул руками, закрыл глаза и в радости воскликнул: "Дивно дело твоё, Господи!" Ну, слава богу, что злодей в руках. А кем пойман и выдан это всё едино. Дитрих и Долгополов, стремя и Саулу Меданцов, которых он взял с собою, повернули обратно. Дорогую Дитрих раздумывал. Зачем остав Фию Трифонову за понадобилось ехать в Казани? Ведь прямой путь ему был к яицскому городку или к кузенам, куда устремлялся Пугачёв. но обратиться к своему спутнику с таким вопросом Дмитрий посстеснялся решили ночевать в большом селе, не доезжая 50 верст до Симбирска. Кончался сентябрь месяц. Ночи держались холодные, но Исаулы всё-таки пошли спать на сенавал. Поручик приказал им смотреть за лошадьми, чтобы завтра рано поутру выехать на Члега. Изба, где остановился Дитрих с Долгополовым, была просторной и чистая. Попросили хозяйку сварить курицу. За ужином велись беседы. Причистый старик-хозяин заговорил: "А мужики нашего селения все почитай, дома оставались, не преклонялись к Пугачёву-то. Нас так и прозвали Останцы". Долгополов был весел, разговорчив, Он забавлял молодого Дитриха разными побасёнками. Отходя на покой, он сказал офицеру: Раз злодей схвачен, нам великого резона нет, чтобы спешить. Можно и подоле поспать. Чего-то зуб у меня разболелся. Ох, темне. Нет уж, давайте пораньше оставить Трифоньч. Нерешительно сказал Дитрих. Я и к казакам так велел. Ну, как знаете, с раздражением ответил долгополов как бы ни зуб так я бы на другой день проснувшись довольно рано ещё до свету поручик дитрих с удовольствием заметил что остаф и трифонов видимо пробудился раньше его место на двух стоявших в притых сундуках где он лежал было прибрано дитрих ощупью пошарил трут сверкач огниво Закурил трубку. Стало рассвитать. Пришла хозяйка, развела на шестке тыганок, принялась кипятить воду, готовить гостям яичницу. А где же мой сотоварищ? спросил Дитрих бабу. Да поди во дворе. Где оболь это? Дитрих оделся, вышел во двор. Два исаула сидлали лошадей. А где же наш казак, Остаф и Трифоныч? спросил их офицер. Мы в вашем благородие его не видали, подошёл третий Сауль. Он, оказывается, тоже не видал Остафия. Дитрих приказал двоим поискать его по селу, а третьего направил к старосте Залышедьми, чтобы пригнал сюда заказанный с вечера экипаж с стройкой. Затем вошёл в избу, стал бриться. Прошло полчаса, Дитрих успел позавтракать, а Остафия не являлся. Что такое? уж не ушёл ли он со своим зубом к какому знахарю либо к зубодёру с нарастающей тревогой в сердце подумал поручик возвратились исаулы сказали обошли мы ваше благородие все избы под чистою точные приметы его сказывали повсюду нам отвечали что мол ни ночью ни поутру к ним такой казак не захаживал гитрих сразу изменился в лице выбежил во двор стражайше приказал сельскому старосте собрать тотчас всех людей и немедля приступить к обуску амбаров, овинов, огородов, полей и перелесков а сам с одним исаулом поскакал верхом по казанскому тракту И по всем селениям, через которые приезжал, приказывал он местом соцким и десятским со всем народом искать по приметам скрывшегося яицкого казака. — Если найдете живого или мертвого, берегите его у себя. Я обратно мимо поеду. Кто найдет, тот награждение получит.